Рассказывая об этом, Джелал сально ухмылялся и выглядел очень уверенно, если не сказать самодовольно. Наверное, его офицеры прикрывали его не в первый раз, и причины других его отлучек были куда более прозаичны. Хотя, зачем ходить налево, если у тебя есть законные основания содержать целый гарем? Алекс, а вы уверены, что справитесь? Я тренировался с саблей, сказал я решив не уточнять, что таких тренировок было всего штук пять, и проходили они около двух веков назад. Думаю, что справлюсь, если Кирим не Сирано де Бержерак какой-нибудь. Э, ладно, сказал Рейнер, сделаем так. Джелал до утра останется в посольстве и преподаст Алексу пару уроков фехтования. Посол Брэдшоу вместе с юридическим отделом начнет утрясать формальности, а я проконсультируюсь с Старином. Если все пройдет гладко, то к полуночи мы примем окончательное решение. Согласен, улыбнулся Джилал. Посмотрим, что можно сделать, сказал посол Брэдшоу. Шикарно, сказал я. Клинонцы не были бы клинонцами, если бы в их посольстве не обнаружился целый склад холодного оружия. В следующие полчаса я выглядел самоубийцей в глазах окружающих. Особенно после того, как настоял, чтобы для тренировки использовались не затупленные полуспортивные сабли, а настоящие боевые. Джилал трижды спросил, уверен ли я в своем желании сразу же начать с острой стали, и весьма удивился трижды, услышав положительный ответ. После чего он пообещал быть предельно аккуратным. У меня был свой расчет, и он оправдался. Мое исключительное чувство опасности, не испытываемое мной ни разу с момента разморозки, никуда не подевалось. Я отрабатывала на 100%, управляя моими рефлексами и подсказывая следующие выпады противника. Я уверен, что если бы мы тренировались с затупленным оружием, это бы не сработало. Разве сравним опасность получить пару синяков с потенциальной возможностью потерять пару конечностей? Мне оставалось только отдаться на волю рефлексов, по возможности отключив от происходящего мозг. И мое тело в купе с моим подсознанием взяли всю работу на себя. Через 40 минут учебного боя с потомственного военного, обучавшегося фехтованию с самого детства, градом лил пот. Присутствующие при тренировке клинонцы были удивлены, а в глазах юного Инсина Бикса читалось чуть ли не восхищение. Однако сказал племянник Калифа, отступая на два шага назад и салютуя мне своей кривой саблей. Вы явно поскромничали, когда говорили, что всего несколько раз держали в руках саблю. «Я быстро учусь», – сказал я. Кирим фехтует лучше вас?» «Конечно же нет», – оскорбился Джилал. «Я офицер, я ежегодно участвую в турнирах и стараюсь постоянно держать себя в форме». «И, честно говоря, я не ожидал, что вы будете настолько хороши. Если это лесть, то она выйдет мне боком», — заметил я. «Лесть? Последние два раунда я бился в полную силу». «Значит, до этого вы таки поддавались?» «Немного», — признался он. «Но с Киримом у вас проблем не возникнет». Риттеру идея с поединком не понравилась. «Ты псих», — сказал он. Едва я закончил пересказ разговора с Джелалом. Ты же никогда не дрался на саблях. Дрался около часа назад, сказал я. И у меня неплохо получается. До смерти не дрался, сказал он. Убить человека холодным оружием. В этом есть что-то... Благородное, подсказал я. Варварское, не согласился он. Не могу поверить, что на этой планете... Политические вопросы до сих пор решают таким допотопным способом. «Дуэли разрешены и в империи», — сказал я. И «Я бы не сказал, что это обстоятельство характеризует империю с положительной стороны». «Желал», — говорит, — «что это самый легкий выход». «Я бы не стал слишком доверять человеку, подставляющему собственного дядюшку», — сказал Ритер. «Кстати, а ты не думал, что он подставляет не дядюшку, а тебя?» Для Керима ваша дуэль тоже может оказаться самым легким выходом. Этого не будет, потому что я победю. Побежу. Зарежу я его, в общем. Ты слишком уверен в себе. У меня есть на то основания. А если этот желал тебе поддавался, чтобы внушить тебе чувство ложной безопасности перед поединком с Калифом? Если этот Керим дерется, как пустынный дьявол, ты не думал об этом? «Думал. И склонен с тобой не согласиться. У тебя просто профессиональная деформация, Джек. Ты в принципе не способен никому доверять». «Политика так делаться не должна», – убежденно сказал Риттер. «Договоренности заключаются в тиши солидных кабинетов, а не с кусками заточенного железа в руках». «Договоренности договоренностям рознь», – сказал я. «Все равно от этого отдает долбанным средневековьям», – сказал Риттер. Конечно, убийство всегда было неотъемлемой частью политической жизни, но обычно человек, заинтересованный в смерти оппонента, не делает этого своими руками, а нанимает посредника. «Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, поручи это профессионалам», – закончил за меня ритор.